«Ирина Лапшина. Танцуй, гадши!» «Для кого ты танцуешь, гадши?» — спрашивала Пурни. Дочь каждый раз, когда видела, как та кружится с закрытыми глазами во дворе их маленького домика, складывая пальцы рук в незамысловатые хасты и кланяясь в пространство. «Для Шивы, мамочка!» — отвечала девочка, не открывая глаз. «Он очень радуется, когда я танцую для него». Мать грустно улыбалась солнцу и отсчитывала очередной день, который обед позволял ей прожить с дочерью. Пурни смогла забеременеть только через три года после свадьбы, и все эти три года она жила в мореке косых взглядов. Пустое чрево молодой женщины наводило тень на весь ее рот и больно рикошетило в молодую семью. Ни одну чашу слез вылила она на домашний алтарь Шивы, прося даровать ей чадо, — Я. — И Дитя мое, будем служить тебе вечно, — шептала она. — Каждый наш вздох и каждое движение будут гимном любви к тебе. Мой господин, только прошу, награди меня потомством. Когда родилась Гадши, живая и здоровая, Пурни поняла, что младенец этот ей уже не принадлежит. Она помнила, как в тяжелых и густых ночах Полных молений обещала она отдать ребенка Шиве, а себе просила оставить только первые четыре года жизни ее еще нерожденного дитя. «Что ей делать в деревне?» — убеждала она саму себя, глядя, как девочка кружится в танце. В домашней работе сотрет она свои прекрасные пальцы, в служении супругу и детям растратит всю грацию, а в храме ей будет даровано будущее под стать ее предназначению — кто здесь оценит ее танец по достоинству? Этот несносный соседский мальчишка, невесть откуда свалившийся, на мою голову. Гатши действительно дружила с одним единственным мальчиком, грязным, как угольная головешка, и наглым, как лис. Он был старше ее, на пару-тройку лет и ловок, будто горный козел. Не боясь гнева родителей Гатши, Каждый раз незаметно он перемахивал через изгородь к ним во двор и уводил девочку в сад, подальше от глаз старших. Сама гадши очень любила танцевать при нем, мать же этого зрителя не ценила. — Девочка моя, — говорила она, — ты дарована нам Богом и обещаны Ему. Не пристала тебе растрачивать дар свой на босоногого голодранца? Но гадши только улыбалась. Пурни! и в очередной раз бежала за мальчиком в сад исполнять свой танец. Когда Гадши исполнилось четыре года, ее, как и было обещано, отдали в храм Шивы для обучения мастерству девадасии — храмовых танцовщиц. Гадши прочили славы и успех, ведь ни разу, не видя девадасии за служением, она двигалась ничуть не хуже них. Лишь только одно омрачало ее жизнь — Девочка не могла следовать строгим правилам сакрального танца, ибо движения ее шли прямиком из сердца. «Гадши!» — врезался в своды танцевального зала голос старшей преподавательницы Чандрама. «Если ты не будешь повторять за всеми, Шива разгневается на тебя, маленькое чудовище, и поразит твои прекрасные ноги параличом». Гадши замирала, вставала в нужное положение, И с каждым точным движением, что повторяла за учителем, выплескивала она из тела свой талант. «Ну что ты за несносный ребенок такой!» — снова кричала Чандра Майя, ударяла девочку тонкой, тростниковой палкой по ногам. «Почему ты никак не можешь запомнить даже пары простых жестов? Твое тело совсем не подвластно тебе. Если ум твой не обуздает этого упрямого осла, то ты так и будешь танцевать в пыли на пороге своего деревенского дома». После изнуряющих занятий Гадши бежала в прихрамовую манговую рощу. Почти каждый день туда прибегал ее деревенский друг, и какое-то время они просто сидели молча на камне. Гадши наполнялась силой в этом молчании. — говорит, что мое тело — это упрямый осел, и если я не научусь управлять им, то она навьючик меня тюками и отправит домой на четвереньках. — Глупая она твоя, Чандра. — Когда умом одолеваешь танец... Ты достигаешь всего лишь мастерства, но когда танец одоливает ум, ты достигаешь Бога. Иногда ты говоришь такие сложные вещи, что я тебя не понимаю. Я не люблю так, — по-детски капризничала Гадши. Люблю, когда ты просто смотришь на меня. Они помолчали. Почему ты никогда не приходишь в храм поглядеть, как я танцую? Гадши спрыгнула с камня и заглянула мальчику в глаза. С тобой у меня получается куда лучше, чем без тебя. Не могу. Видишь ли, Гадши, Люди построили этот храм для Шивы, но Шивы туда не пускают. А я не люблю ходить в те места, где мне не рады. Вот поэтому мне приходится смотреть на твой танец здесь, в Манговой роще. Станцуй для меня, Гатши, как делала это всегда. Станцуй от сердца, как умеешь, только ты. И ни о чем больше не думай, обо всем другом. За тебя подумаю я». И Гатши танцевала. Танцевала так, что за ней танцевали и небо, и солнце, и луна. И все звезды вместе взятые.